Глава 19. Раз сто за эти дни разлуки Леннон готов был поехать вслед за ней, вопреки всем ее запретам, чтобы только пройти мимо ее дома, только почувствовать себя рядом с нею, быть может, мельком увидеть ее издалека. Если тело его блуждало по улицам Лондона, дух его пребывал на реке, по которой он уже плыл однажды, производя разведку. Раз сто, днем в мечтах, ночью в сновидениях, Проплывал он тайком, цепляясь за плакучие ветви. Через тенистую протоку, пока не завидят впереди темные тисы и белую голубятню. Все мысли его сейчас были лишь о свершении их любви. Олив понапрасну губит себя. Как может он оставить ее там, где она теперь находится? Оставить ее жить там и дальше, в надругательстве над самой собой и всей женственностью мира, в объятиях мужчины, которого она ненавидит. Когда же в ясный июньский полдень он получил ее телеграмму, ему словно подарили ключи от рая. Неужели может ли быть, чтобы она решилась в этот вечер уехать с ним? Во всяком случае, он ко всему подготовился. В мыслях своих он так часто переживал это решающее мгновение своей жизни, что теперь ему оставалось лишь воплотить в действие то, что было им тщательно продумано. Он сложил необходимые вещи, запасся деньгами и написал длинное письмо своему опекуну. Для старика Горди было уже за 70, Это будет большой удар. Но тут уж ничего не поделаешь. Он отправит письмо только когда будет знать наверняка. Рассказав в письме, как это все получилось, он писал дальше. «Знаю, что на взгляд большинства людей, и, наверное, на ваш, Горди, я поступаю очень дурно, но сам я думаю иначе, и в этом вся разница». «Каждый, должно быть, придерживается своего мнения по этому вопросу. И, как я, клянусь вам горде, никогда не стал бы и не стану насильно удерживать в браке или вне брака женщину, которая меня не любит, так, я думаю, не грешу я против принципа «поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою», спасая от этой страшной неволи ту, ради которой я всякую минуту готов умереть». Это не значит, что жалость имеет хоть какое-то отношение к тому, что со мной происходит. Я сам так думал поначалу, но теперь знаю, что ее вытеснило другое чувство, самое сильное, какое я когда-либо испытывал или еще испытаю. Совести я не боюсь ничуть. Если Бог — это мировая правда, Он не может осудить нас за то, что мы верны самим себе. Что же до людей — то мы будем держать головы высоко, а люди, по-моему, обычно ценят вас, во сколько вы сами себя оцениваете. Впрочем же, общество для нас особого значения не имеет. Мы не нуждаемся в тех, кому нет нужды в нас, поверьте. Надеюсь, что он быстро даст ей развод. Это никому не причинит страданий, кроме, быть может, вас и Сесили, но если он на это не пойдет, что ж, ничего не поделаешь». У нее, по-моему, ничего нет, но с моими шестьюстами фунтами и тем, что я смогу заработать, даже если придется жить за границей, в деньгах недостатка не будет. Вы всегда были ко мне ужасно добры горди, и мне очень больно горчать вас, и еще того больнее, если вы сочтёте меня неблагодарным. Но когда человек чувствует так, как я, всем телом и разумом и душою, то иного решения просто не существует, и не существовало бы, встань даже сама смерть на пути». Если вы получите это письмо, значит, мы уже уехали вместе. Я напишу вам оттуда, где придется нам раскинуть свой шатер. И, разумеется, напишу Сесили. А вас прошу, расскажите все мисс Дун и Сильвии и передайте им от меня привет, если они не откажутся его принять. До свидания, милый Горди. Я уверен, что вы поступили бы так же, если бы были мною. Всегда любящий вас Марк. Он ничего не упустил, посвятив тщательной подготовке каждую блаженную минуту из этих оставшихся нескольких часов. И уже совсем напоследок, перед самым отъездом, он снял влажные покровы со своего быка-человека. За последние дни в лице чудовища появилось какое-то голодное, тоскующее выражение. Художник в Ленане оказался беспристрастнее человека, против воли выразив правду. И не зная, придется ли еще ему работать над этой скульптурой, он все же снова намочил полотно и бережно ее укутал. Он проехал не в их деревню, а в ту, что находилась мильно пятнадцать вниз по течению. Так было безопаснее. И пройти на веслах все это расстояние полезно, поможет успокоиться. Наняв лодку, он поплыл вверх по течению. Он греб не спеша, чтобы убить время, держать противоположного берега. Весла размеренно ударяли по воде, а сердце его сгорало от волнения. Верно ли, что он сейчас увидится с нею, или все это злокозненная насмешка судьбы, сон, от которого он сейчас очнется и окажется в прежнем одиночестве? Наконец осталось позади голубятня, а еще немного спустя он завернул в темную протоку и мог пристать под старым тополем. Было без нескольких минут восемь. Он развернул лодку и встал у самого берега держась за повисшую ветку, в таком месте, откуда видна была тропинка. Если бы мог человек умереть от страсти и нетерпения, то уж, конечно, Ленон не пережил бы этих минут ожидания. Ветер совершенно стих, и день сменился удивительным недвижным вечером. Солнце было уже низко, и в редких косых полосах золотого света толклись над темной водой комары. С лугов, покинутых косарями, сладко тянуло сеном и таволгой и, сливаясь с пряным дыханием стоящей воды, эти запахи висели здесь тяжелым сонным ароматом. Никто не проходил по тропинке. И звуки доносились до его нетерпеливого слуха редкие и далекие, ибо там, где он сейчас находился, не пели птицы. Воздух был так недвижен и тепел, а между тем словно вибрировал ущек, готовый вот-вот вспыхнуть огнем. И ему представилось, будто он видит, как зной дрожит и трепещет маленькими бледными язычками пламени. На жирных стеблях тростника еще кормились кое-где крупные медлительные жуки. Болотная курочка неподалеку вдруг сплескивала в воде и издавала резкий крик. «Когда придет она, если она в самом деле придет, они не останутся здесь, в этой мутной темной заводе. Он отвезет ее на другой берег, в лес». Но минуты проходили, и сердце его все сжималось. И вдруг оно громко застучало. Кто-то приближался по тропинке. Кто-то в белом, с непокрытой головой, перекинув что-то синее или черное через руку. Это она. Никто, кроме нее, не ходит так. Она шла очень быстро. И он заметил, что волосы ее были точно два маленьких крыла по обе стороны лба. Словно лицо ее — это белая птица, летящая на черных крыльях навстречу любви. Вот она уже близко. Так близко, что ему видны ее приоткрытые губы и освещенные огнем любви глаза. Ни на что на свете не похожие, кроме расистый звездной летней тьмы. Он протянул к ней руки и пенис ее в лодку. И запах какого-то цветка у самого его лица словно пронзил его до самого сердца, пробудив память о чем-то забытом, прошедшем. Потом, перебирая плакучие ветви, Обламывая их в спешке, он повел лодку по стоячей воде, не отмахиваясь от комаров, плясавших у него перед глазами. Она словно знала, куда он ее везет, и ни один из них не произносил ни слова, покуда Леннон греб через плес к тому берегу. Теперь от леса их отделяло лишь одно поле молодой пшеницы, обнесенной живой изгородью из терновника. И вдоль этой изгороди пошли они, крепко взявшись за руки. Они еще ничего не сказали друг другу. Они, словно дети, копили все на потом. Она накинула плащ, чтобы прикрыть платье, и синий шелк шуршал, задевая серебристые перья пшеницы. Что подсказало ей надеть этот синий плащ? Синева неба, и цветов, и птичьих крыл, и темные пламенеющие синева ночь. Цвет всего самого святого на свете. А как тихо все кругом в последних отцветах заходящего солнца. Ни зверя, ни птица, ни дерево ни звука. Даже жужжание пчелы не слышно. И краски померкли, Лишь белеют созвездие болеголова, Да рдеют темно-красные цветы Да волшебно сияет над колосьями Последний низкий солнечный луч».